Месть за Атрида придет от ареста, когда, возмужавший он пожелает вступить во владение своей страною. Так говорил ему, благо желая, Гермес, но не смог он сердце его убедить. И за это Эгист поплатился. Зеевсу сказала тогда совокая дева Афийна, О, наш родитель кронит Из властителей всех наивысший. Правду сказал ты, Вполне заслужил он подобную гибель. Тогда погибнет и всякий, Кто дело такое свершил бы. Но разрывается сердце мое за царя Одиссея. Терпит бесчастный он беды От милых вдали на объятом волнами острове, В месте, где пуп обретается в море. Остров, поросший лесами, На нем обитает богиня, дочь казнодея Атланта, Которому ведомы бездны моря всего И который надзор за столбами имеет. Между землей и небом стоят они, Их раздвигая, в скорби объятого Держат несчастного Дочерь Атланта, мягкой и вкрадчивой речью, все время его обольщая, чтобы забыл о своей он и Но страстно желая видеть хоть дым восходящей родимой земли, помышляет только о смерти одной Одиссей. Неужели не тронет милого сердца тебе, олимпиец, судьба его злая? Он ли не чествовал в жертвах тебя на равнине Троянской, близ кораблей Аргивян? Так на что же ты, Зевс, негодуешь?» Ей отвечая, сказал собирающий тучи кранион, «Что за слова у тебя из ограды зубов излетели?» Как это смог бы забыть о божественном «Я» Одиссея, так выдающимся мыслью межсмертных, с такой охотой жертвы богам, приносящим владыкам широкого неба? Но Посейдон земле к нему не имеющим меры, гневом пылает за то, что циклоп Полифем, богоравный, глаза лишенным, циклоп, чья сила меж прочих циклопов самой великой была. Родился он от нимфы Фаосы, дочери Форкина, стража немолчно шумящего моря. В связь с Посейдоном Владыкой, вступившей в пещере глубокой, с этой поры колебатель земли Посейдон Одиссея не убивает, но прочь отгоняет от милой отчизны. Что же подумали все мы, кто здесь на Олимпе сегодня? Как бы домой возвратиться ему? Посидой же отбросит гнев свой. Не сможет один он со всеми бессмертными спорить и против воли всеобщих богов поступать самогласно. Зеусу сказала тогда самоокая дева Афина. «О, наш родитель, кронит из властителей всех наивысший! Если угодно теперь всеблаженным богам, чтобы вернуться мог Одиссея многоумный в отчизну, прикажем Гермесу, аргоубийце, решение твоих исполнителю». К нимфе в косах красиво сплетенных, На остров Огигию, тотчас мчаться и ей передать непреклонное наше решение, чтобы на родину был возвращен Одиссей многостойкий. Я же витаку отправлюсь, чтоб там Одиссееву сыну бодрости больше внушить и вложить ему мужество в сердце, чтоб на собрании длинноволосых хохейцев. Созвавши, всех женихов он изгнал, убивающих в доме без счета кучей ходящих овец и рогатых быков тихоходных. После того я пошлю его в Спарту и с песчаной, чтобы разведал о милом отце и его возвращении, так же, чтобы в людях о нем утвердилась добрая слава. Кончив, она привязала к ногам золотые подошвы, амбросиальные, всюду ее с дуновениями ветра и над землей беспредельно носившие и над водою. В руки взяла боевое копье, изостренное медью, тяжкое, крепкое, ими сбивала Афина героев, гнев на себя навлекавших богини могучей отцовой. Ринулась бурно богиня.